Николай Халезин. Я пришёл. Часть 1. На полу сидит ангел. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнажённый мужчина, лицо его не появляется, обнажённый мужчина. Какой-то время он стоит молча. Какое-то время он стоит молча, громко телевизор шумит. На полу сидит ангел. В комнате нет практически ничего. Из двери появляется мужчина. На полу сидит ангел. Из двери появляется обнажённый мужчина лет 40. Какое-то время он стоит молча. озираясь по сторонам Я пришёл Простите Я говорю пришёл Я. А. -а, -а. Понимаю, пришёл, значит. Ну да, пришёл вот. Присаживайся, коль пришёл. А куда присаживаться? Да хоть куда. Вот со мной рядом присаживайся. Спасибо. Не за что. Знаете, я как-то неловко чувствую себя без одежды. А со мной можно на ты. Знаешь, я как-то неловко чувствую себя без одежды. А если я сейчас встану и войду в эту дверь, я сразу стану? В общем-то, да, но нельзя входить в неё раньше положенного срока. Я тебе всё объясню. На самом деле, правил немного, и они достаточно простые, просто их надо хорошо усвоить. Правило первое. Всё должно происходить в свой срок. В каком смысле? Придёт время, и ты войдёшь в следующую комнату. Но ты не войдёшь туда раньше, чем в этом возникнет необходимость. У кого? Возникнет вообще. Ни у кого-то, а вообще. Ты просто поверь. Без объяснений. Ну да, просто поверь, что правила таковы, и всё будет хорошо. Хорошо, я верю. Скажи громче, я верю. Я верю. Ещё громче. Я верю. Ещё громче. Я верю. Ещё громче. Я верю. Теперь верю, что веришь. Второе правило. А. Ах, да. Правило второе. Надо пройти всё. Понятно. А вернуться можно? Это третье правило. Возвращаться нельзя. Четвёртое? Четвёртого нет, всего три. Не густо. Тебе хватит. А что там за дверью? Другая дверь. А за другой дверью? Следующая дверь. А за ней опять дверь. Молодец. Опять дверь. И так бесконечно. Не знаю, как тебе и сказать. Э, в общем-то, да, но, ну, скажем так, с периодичностью. С какой? С запланированной. Понял. Вряд ли. Мне как-то неудобно без одежды. Вроде бы и нормально, но как-то не очень. Там за дверью получишь одежду. Когда? Да практически сразу. Так может, я пойду уже? Можешь идти. Только время еще не пришло. А когда оно придет? Вовремя. В одежде было бы значительно приятнее. Единственное, что я могу тебе дать, это рубашку. Рубашки я выдавать уполномочен, а вот все остальное нет. Кем? Вообще уполномочен, ни кем. А вообще. Ты мне выдашь рубашку? Тебе, да. Держи. Спасибо. О, вроде по размеру? Конечно. А брюки? Мм, выдадут в следующей комнате, скорее всего. Почему скорее всего? Потому что некоторым выдать не успевают. Ужас. Не думаю. Знаешь, мне здесь уже скучновато. Ну, иди, постучи. О откроет? Нет. Время ещё не пришло. Сколько у нас есть времени до того, как дверь откроется? Всё меньше. Ну тогда расскажи мне что-нибудь или чему-нибудь научи. Хм. Похвальные стремления. А что тебе хочется больше? Моего рассказа или науки? А это не одно и то же? Да, повезло мне с тобой. Ну, наверное, всё-таки лучше будет, если ты меня чему-нибудь научишь. Я же совсем ничего не умею. Хмм, чему тебя научить? Не знаю. А, вот. Научи меня избавляться от состояния тревоги. А тебе что, тревожно? Не очень, но вообще-то есть немного. Не по себе чуть-чуть, как-то крутит в верхней части живота и что-то горячо внутри, не знаю. Так. Откуда эта тревога? Я же пришёл совсем недавно, ещё не успел ничего. Хмм, хмм, хмм, это не приобретённая тревога, врождённая. От неё пока избавиться легко. Как? Так, подойди к стене и побарабань в неё кулаками. Я это уже делал. Тогда ты войти хотел, стучал в дверь, а сейчас хочешь снять тревогу. Стучи в стену это разные вещи. Странно. Ну, как? Странно. Что странно? Странно, что помогло. Хм. Брось все странности, ищи впереди. Ты не мог бы ответить мне на один вопрос? На один мог бы. Что там за дверью? Комната. А в комнате. Это второй вопрос. Неужели находясь перед запертой дверью, никогда не знаешь, что ждёт тебя там дальше в следующей комнате? Как правило, не знаешь. Можешь лишь гадать, предполагать, допускать. И даже если войдёшь и увидишь то, что предполагал, происходящее всё равно будет другим. кошмар. Это всего лишь правила игры. Когда не знаешь, что может быть по-другому, тебя устраивает то, что имеешь. А кто устанавливает правила? Да ты его не знаешь. Он здесь главный? Не здесь. А где? Везде. Ты хочешь сказать, что кроме здесь есть что-то ещё? Ничего я сказать не хочу. Это ты хочешь от меня что-то услышать и отказываешься понять простую истину. У каждого есть свой предел компетенции, у каждого, кроме него. Кроме кого? Ты мог бы ответить мне на один вопрос. Да, конечно. Правда, я пока немного знаю, но тем не менее. Скажи, чего тебе хочется сейчас больше всего? Честно? Честно. штаны. Штаны. Штаны. Какие-нибудь нормальные штаны к этой рубашке. Да-да-да, я так и предполагал. Что ты предполагал? Да и что вообще можно предполагать относительно человека без штанов? Когда ты знаешь одного человека без штанов, предполагать практически нечего. Но когда знаешь много людей без штанов, прослеживаешь тенденцию. Ты хочешь сказать, что кроме нас есть кто-то ещё? Неужели ты думал, что мир состоит лишь из нас с тобой? Я, честно говоря, на эту тему подумать ещё не успел. Хотя, признаться, если бы нас было лишь двое, мне это было бы лестно. Так, по-моему, тебе пора. Откуда ты знаешь? Тебе следует поторопиться, опаздывать нельзя, равно как и приходить раньше. Ты же помнишь правила, всё должно происходить в свой срок. Мы ещё увидимся. А ты как думаешь? Мы ещё увидимся. Гвида подходит к двери, открывает её и шагает в следующую комнату. На столе стоит гладильная доска. На ней мама гладит брюки. Гвидо торопливо входит в комнату в одной рубашке. Мам! Ну, брюки скоро. Да, подожди 5 минут, я доглажу. Ой, мама, да так кричит Каф. С кем ты идёшь? Какая Мне разница? Мне хочется знать, с кем встречается мой сын. Как её зовут? Доминик. Красивое имя. Ты не знаешь, что оно означает. Мам, кончай. А что такого я сказала? Я читала, что каждое имя что-то означает. И, кстати говоря, имя человека очень влияет на то, как он проживает свою жизнь. Мам, ну что ты? Ну если её имя переводится с древнеарамейского как тарантул, мне не следует с ней встречаться? Что ты такое говоришь? Я просто рассказываю тебе о том, что прочитала в книге. А мне ничего не написано о том, что родителям не стоит лезть в дела детей, особенно когда они выросли. Да я ведь ничего не сказала. Почему ты всё воспринимаешь с такой враждебностью? Ну потому что только у меня родители суются во все дела, особенно в те, которые их не касаются. Вот, ну Виктор, например, родители вообще не в курсе дела, с кем он ходит в кино и где ночует. Вот поэтому твой друг Виктор едва не угодил в тюрьму. Может быть, у его родителей много денег, и они готовы нанимать дорогих адвокатов для своего чада. Мы с твоим отцом. Мама, я всегда прошу вас только об одном: не уделять мне такого пристального внимания. Всем повезло с родителями, кроме тебя. Тёп, прости, прости, прости, мамочка, прости, прости. Возраст первых свиданий абсолютно не подходит для общения с родителями. Может быть, ты и вырос хорошим человеком, потому что мы с отцом уделяли тебе столько внимания. Ну я знаю. Проблема только в том, что ценить это я буду где-то после тридцати. На день штаны? А то ты сейчас напоминаешь мне отца. Он когда был моложе ходил по квартире без штанов до самого ухода на работу. Я у него все время спрашивала: тебе просто удобно ходить без штанов или ты нудист? Мама, нудисты ходят без нижнего белья. И что он тебе отвечал? Отвечал, что брюки мнутся. А если он надевает их перед самым выходом на работу, то соседи думают, что у него хозяйственная жена, которая не выпускает мужа из дома в мятых брюках. Мам, я хочу открыть тебе одну тайну. Ты женишься? Да нет, что ты? Я хочу сказать тебе, что не надеваю брюки до самого выхода из дома по той же причине, что и отец. Естественно, ты же его сын. А ты моя мать. Что-то меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад? На год, на год. 2 2 5 5 10 10 Мам А почему я ненавидил детский сад, плохо переносил школу и терпеть не мог университет? Это твои гены или папины? Ты хочешь честный ответ или тот, который должны давать настоящие родители? тот, который должны давать родители. Это от того, что ваше поколение другое. В нём больше индивидуализма. Вы пренебрегаете коллективизмом, который был в нас. Ваше поколение более профессионально, честолюбиво, амбициозно в хорошем смысле этого слова. Впрочем, как каждое последующее поколение, вы больше знаете, больше умеете. А вы... честно? Честно? Мы с твоим отцом тоже терпеть не могли эти бесконечные коллективы ровесников. Если ты растёшь и развиваешься в нормальной семье, то хочется общаться с людьми старше себя. Повестники кажутся какими-то неинтересными, глуповатыми. Наверное, я не должна так говорить. Да, мам. Ты должна говорить о том, что все люди равны и каждый человек по-своему интересен, правильно? Молодец, правильно так и говори, дочери. Так и говорю. Вообще, по-моему, её поколение более склонно к коллективизму в отличие от нас. Они все разбиты на какие-то группы: геймеры, хакеры, байкеры, чёрт знает что. Мне иногда кажется, что что вы такими не были? Ну да. Ну успокойся, были. Только вы были хуже. Она вчера заявила мне, что выходит замуж. Не рановато ли? Да у меня в последнее время всё чаще возникает желание собрать вещи и вещи отправить из дома на все четыре стороны. Гвида. Как ты думаешь, сколько раз у меня возникало такое желание? по отношению к тебе. А что возникало? Если коротко, да. Понятно. Хочешь кушать? Не знаю. Наверное, да. Сделать тебе салат. Хотя нет, ты знаешь, я поем в ресторане, а то некрасиво получится, она будет кушать, а я смотреть ей в рот. Неплохо сочтёт тебя экономным или жмотом. Однажды папа пригласил меня в ресторан. Мы тогда были совсем молодыми, учились в университете, стипендии не хватало. Я надела розовое платье, туфли на высоком каблуке. Почему в то время все платья розовые? Перестань. Так вот, пришли мы в ресторан. Папа в габардиновом костюме. А костюм, конечно, синий. Да, синий, ну и что, ведь все так ходили. Извини, продолжи. Пришли мы в ресторан. Мальчик в синем, девочка в розовом. Не хочешь, рассказывать не буду. Пришли вы в ресторан. Я уже забыла, что хотела рассказать. Ну, наверное, что-нибудь поучительное. Да. Так. Да. Папа ел торт столовой ложкой. Официант забыл подать к десерту ложку. А, а как папе попала столовая ложка, не помню. Короче говоря, на столе каким-то образом осталась ложка от супа. А десерт уже принесли. Очень поучительная история, и я извлёк из неё массу уроков. Во-первых, не стоит ходить в дешёвые забегаловки, где официант забывает уносить и приносить приборы. Во-вторых, не надо идя вечером с девушкой в ресторан заказывать суп. И в-третьих, следует своевременно изучать правила поведения за столом, иначе спустя пару десятков лет жена будет вспоминать, как ты ел спагетти руками. Что тебе ещё рассказать? меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад на год, 2, 5, 10. Когда ты умерла, я воспринял это как предательство. Квид, родители когда-то уходят. Детям не следует уходить раньше родителей. Наверное, нет ничего страшнее. А что делать мне? Наверное, я виновата в том, что не подготовила тебя. Да. Ты оставила меня одного. Зачем ты так? У тебя есть жена, дочь, друзья. Это странно. Со мной произошла какая-то трансформация. В детстве вы с папой мне так надоели своей опекой, что иногда я желала вам смерти. Не расстраивайся, сынок. В детстве ты бывает со всеми. Дети, в общем-то, жестокие существа. Им ничего не стоит обидеть человека или пожелать ему смерти. Это ужасно. Но с возрастом это прошло? Да, мам, это прошло. Потом мне казалось, что я стал жить абсолютно свободно, но временами ощущал дискомфорт от того, что мне чего-то недоставало, когда я расстался с Софией и вернулся на время в ваш дом, мне показалось, что мне недоставало именно вас с папой. Не расстраивайся. Ты просто проживал свою жизнь так, как ее проживают все. А потом мне стало недоставать вас, как хромому недостает его ампутированной ноги. Гвидо, с возрастом родители становятся нужнее, особенно тогда, когда вырастают собственные дети. Это просто жизнь. Нет, я не хочу такую жизнь. Я хочу, чтобы родители не надоядали в молодости своими нравоучениями и были рядом, когда понимаешь, что дороже их в жизни никого нет. Так не бывает, Гвидо. Если бы так случилось, наверное, земной шар начал бы вращаться в обратную сторону. Сколько тебе было лет, когда умерла бабушка? Сорок пять. А мне пятьдесят три, когда умерла ты. Во время... Похороны я чувствовал себя беспомощным ребёнком. Недавно я понял простую истину. Пока живы твои родители, ты ребёнок. Сегодня хотел тебе так много сказать, а как-то не получается всё спонтанно. Но всё, не хватает времени, надо идти, а чувствую, что не, не договорил. Потом договоришь. Это так и происходит. Всю жизнь кажется, что чего-то не успеваешь. Потом приходит время, собираешься и понимаешь, что недоделанного ничего не осталось. Вроде бы всё успел. Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад? На год, два, пять, десять. На год, два, пять, десять. Что-то мне расхотелось сидти в ресторан с Доминик. Тем более я с ней чувствую себя не очень комфортно. Она как-то слишком вольно говорит о своих прежних ухажёрах и подруги её мне не нравятся. Не торопись с выводами, сынок. Я твоему отцу первое время тоже много рассказывала о своих кавалерах, набивала цену. Потом это проходит вместе с подругами. А куда они деваются? Не знаю. Они пропадают безвозвратно. А что появляется взамен? Муж и всё. Нет, ещё дети и дом. Ну хорошо, будем считать, что ты меня убедила. Будем? Ты мне не одолжишь немного денег до стипендии? <смех> Одолжу. Я положила их тебе в обнутренний карман пиджака. Ты у меня самая лучшая. А если бы не одолжила? Когда было бы лучше, но не самое. Прошу тебя, поздно не приходи. Мам, ты же знаешь. Вот именно знаю. Всё, пока. Папа и скажет, что я в библиотеке. Очень смешно. Не поздно. стол, на нём компьютер. За компьютером сидит Франк. Он что-то торопливо поправляет в тексте на экране. Гвидо входит с двумя бутылками пива в руках. Ты оторвёшься от своей писанины. Смотря ради чего? Ради общения с дорогим тебе человеком. Мама уехала к сестре. Я не претендую на звание самого дорогого человека, а ради холодного пива. <свят> Это меняет ход истории. Светлое. Ты ради Здёвки приносишь всегда светлое пиво или боишься, что я наберу лишний вес? Просто я покупаю своё любимое светлое пиво и не очень-то размышляю о том, какое пиво любит Франк. Потому что все должны понять, лучшее пиво – это то, которое пью я. <свят> да нет. Надо сказать, ты добился определенных успехов на этом поприще. Я уже пью твое любимое пиво без замерзения. Ты даже мне слово вставить? Нет, потому что если я дам тебе вставить слово, то обязательно вставишь его не в то место, где оно звучало бы по-настоящему. Ты понимаешь, что такое по-настоящему? Да. Нет. Ты просто представляешь слова как домино. не задумываешься об их звучании и о значении я пошёл я 6 1/2 часов сидел перед компьютером не произнося ни слова я могу высказаться можешь после моего ухода хорошо помолчим э что-нибудь случилось а нет я же вижу что что случилось Да нет, ничего не случилось. Просто что-то терзает внутри какое-то самоуничижение. Мне кажется, что я никчёмное существо, недостойное жизни на этом свете. Да брось. Ты просто переживаешь банальный кризис среднего возраста. По-моему, мы об этом уже говорили. Сколько ни говори, легче не становится. Слово имеет великую исцеляющую силу. Простой набор слов может убить человека, излечить от недуга, позволить без болезни находить по кастрю и не чувствовать боли при операции. Лирика, реальность. Ну исцели меня словом. Вчера встретил давний приятеля. Вместе учились в университете. Я на филологии, он на экономике. И что? Рассказал мне свою историю. Причем здесь я? Ты здесь ни причём, просто история. А я уж подумал, что ты меня лечишь. Упаси Господь. Так вот история. Сразу после окончания университета мой приятель устроился на работу в успешную финансовую компанию. Стал сразу зарабатывать хорошие деньги. Чтоб, да, определение слова хорошее. Это такие, которых хватает на жизнь в любой стране мира. А на оставшийся от дневного заработка можно вечером полететь куда-нибудь на самолёте. Понял? Заработав сумму, которая бы хватила на покупку того самолета, на котором можно было бы вечером куда-нибудь полететь, он расслабился, женился, завел ребенка, собаку. Но после осеннего кризиса все его сбережения сгорели на бирже, а он остался без гроша с душой. Тяжело. И это не конец истории. Жена забрала ребёнка и переехала к его лучшему другу, который держал деньги наличными в депозитном ящике и от кризиса практически не пострадал. Всё? Нет. Собака умерла от тоски. Ужас. Как настроение теперь? Легче. Видишь, как лечит слово? Придумал историю на ходу? А ты думаешь, не спал ночами, придумывая подобную глупость? Надеялся. Не надейся, нет времени. Что пишешь? Пьесу. О чем? О любви, естественно, к родине. О любви к женщине двух мужчин, переживающих кризис среднего возраста. Им по тридцать семь лет. Один из них король, второй художник. А, про нас с тобой почти не интересно. Почему? Мне интересно читать что-то, что, что даёт ответы на вопросы. А на кой мне читать про себя, если в моей жизни одни вопросы без ответов? Как ты думаешь, мне уйти? Ты продоминик? Да. Ты хочешь советы или слов поддержки? Я хочу, чтобы решение принял за меня кто-то другой. Ты же знаешь, что так не бывает. Бывает. Во время войны командир посылает бойцов в атаку, наверную и гибели, берёт на себя ответственность за смерть молодых людей. А что тебе говорит командир? Он молчит. Видишь, даже он не хочет брать на себя ответственность. Я хочу, чтобы ты сказал мне, как поступить. Посоветовал? Ну да, как бы у меня незавидная судьба, причём в обоих вариантах. Вариант первый. Я советую тебе бросить Доминик и уйти к Эми. Ты уходишь, но вскоре осознаешь, что начинать надо все сначала: привыкать, учить, воспитывать. Для мужчины в сорок восемь это может стать непосильной задачей. А вместе с этим ты постигнешь еще одну истину: кроме Доминик тебя никто не понимал и не поймет до конца жизни. Ну, может, ты со женой возвращаться некуда. Но есть плюсы от жизни с молодой девушкой. Меняется энергетика, появляется вкус к жизни. Каждое утро ты будешь смотреться в зеркало всё пристольнее. Жизнь с девушкой, которая моложе на 15 лет, обязывает к броскому внешнему виду. Ты должен будешь забыть про мешковатые свитера и заношенные вельветовые пиджаки. Такие мужчины начинают носить нелепые костюмы от Фере и дурацкие молцоватые курточки от Хуга Босс. Ты начнёшь думать не о творчестве и смысле жизни, а про то, не появилась ли у тебя лысина, и не слишком ли выпирает живот из-под тенниски Lacoste. Вывод: ты быстро становишься недовольным жизнью и винишь в этом меня, твоего доброго советчика. А второй вариант 2. Я советую тебе бросить Эми и остаться с Доминик. Ты остаёшься с женщиной, с которой прожил более 20 лет и от которой у тебя чудная дочь. Вроде бы всё хорошо. Вы строили мораль и разум, но ты всю оставшуюся жизнь будешь думать о том, что у тебя могла быть какая-то особенная большая любовь, но ты упустил этот момент. Особенно эти размышления будут преследовать тебя в те минуты, когда будут происходить обострения отношений с Доминик, вплоть до самой импотенции. Угадай кого ты будешь считать главным виновником твоей загубленной жизни и пришедшей импотенции? Тебя. Вот видишь? Поэтому я и не даю советов, а принимаю любое твое решение. Понятно. Мне надо домой. Доминик ждет и Мария. Поцелуй их от меня. Обязательно. Завтра увидимся. Пока. Пока. Длинная кровать. На ней лежит Доминик. Она читает книгу при свете бра. В комнату входит Гвида. Ты сегодня рано? Устал. Ну что ж, надо больше отдыхать. А работать надо меньше. А работать меньше. И меньше зарабатывать. Интересно, сколько раз на протяжении совместной жизни можно повторять одни и те же слова? Думаю, это зависит от количества прожитых лет. Хорошо. Оставлю вопрос по-другому. Сколько раз в год обычная семья общается на эту тему? Тогда можно будет умножить количество раз на количество лет. Полагаю, приблизительно раз в неделю. Стало быть, около пятидесяти раз в год, если убрать пасхальную и рождественскую неделю. Ну, в нашем варианте это. Около трехсот пятидесяти раз. Мы нетипичная семья. Думаю, следует ограничиться числом сто. Это не меняет ход нашей жизни. Доминик, прекрати. Полагаю, что хотя бы один раз из 100 ты поняла, что я думаю по этому поводу. Ой, у меня ощущение, что мы пришли в тупик. Ой, не начинай. Что значит не начинай? Неужели ты думаешь, что выходя замуж я мечтала лежать каждый вечер на диване и читать очередной роман для домохозяек? В какие моменты у меня ощущение, что я смотрю дешёвый фильм о неудачной жизни семейной пары. К сожалению, это не фильм Гвида. Это наша жизнь. Цитата из того же фильма. Ты просто циник. Да перестань. Что мне делать, Гвита? Подскажи. Я не знаю. Хм. Кто знает? Не знаю. Может быть, нам стоит пожить отдельно? Повторяю, я не знаю. Хм. Да, ты меня выводишь из себя этим не знаю. Что с тобой происходит в последнее время, Гвита? Ничего особенного со мной не происходит. Угу. Может быть, у тебя кто-то появился? Появился? Ну почему, когда в семейной жизни что-то не так, сразу кто-то появился? А что может быть ещё? Что? Только я прошу тебя, не говори не знаю. Так, может быть, мне на время переехать к маме? Конечно. Конечно, к маме. Она подыщет тебе пару получше, чем нынешняя невестка ворчливая и скандальная. Она никогда мне никого не подыскивала. Она только объясняла, наверное, тебе, как исправить мои недостатки. Так, маму в покое. Так. Делай, что хочешь, но больше так продолжаться не может. Всё. Мне надо пожить какое-то время отдельно и подумать. Угу, да-да-да. Живи где хочешь. думай, что хочешь. <смех> и больше же больше не возвращаться. <смех> Что-то меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад. На год, на 2, 5, 5, 10, 10. Почему ты не позвонил, что приедешь сегодня? Хотел сделать тебе сюрприз. Я бы что-нибудь приготовила. Я поел самолёте. Ты вовремя. Что значит вовремя? Разденься. Так, что значит вовремя? Она что-то смотре ей разладилось за эту неделю. Ну, всё закономерно, вспомни себя в 14 лет. Не помню. Я тоже. Она спорит с любой точки зрения и не принимает никаких советов. Всё время проводит в своей комнате, слушая чудовищную музыку. Чудовищно громкую или чудовищно непонятную? Чудовищно депрессивную. В ну, период нигилизма. Вот, ты всегда лишь констатируешь происходящее. Поговори с ней. По-моему, я слышал такую же фразу в каком-то фильме о конфликте родителей со своим ребёнком. Нет, это была фраза: "Мы его теряем". Нет, это была фраза: "А теперь постарайся уснуть". Наверное, это слишком современный родитель, а я жуткая ретроградка. Нет. Просто ты мать, а я отец. Отец и безразличие синонимы? Нет. У слова отец только один синоним. Мудрость. Очень смешно. Ложись спать. Мудрость 2 5 10 Что-то меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад. На год, на год 2 5 10 Куда бы ты хотела поехать, Доминик? Не знаю, может быть на другую планету. Перестань. Жизнь не остановилась. Просто год назад на земле стало одним дорогим человеком меньше. Когда я думаю, что это ждёт и нас с тобой. Ужас. Не надо думать об этом. Всё в мире происходит в своё время. Я не хочу, чтобы ты умирал раньше меня. Я не смогу жить одна. Ну мне надо перестать. Знаешь, я бы хотела поехать в Португалию. А почему именно в Португалию? Я не знаю, но почему-то хочется в Португалию. Мне кажется, что там есть двухэтажный отель на берегу океана, в котором я хочу пожить несколько месяцев. Несколько месяцев? Да-да-да, несколько месяцев. Несколько месяцев это много. Это кажется, Гвида, что несколько месяцев много. На самом деле, мы всю жизнь не можем выделить время на то, чтобы побыть вместе хоть какой-то значительный срок. Я очень хочу побыть с тобой. Хочу наговориться, чтобы хватило на всю жизнь. На всю жизнь всё равно не хватит. Хочу, чтобы нам было что вспоминать, когда кого-то из нас не станет. Опять ужасные мысли. Они не ужасные. Нам есть что вспоминать. Что-то меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад. На год, два, пять. 10 2 5 10 Может нам завести второго ребёнка? Не знаю, думаешь, мы сможем уделять ему должное внимание? Марии скоро 6. Год 2 и станет почти взрослый. По-моему, сейчас для этого не лучшее время. Гвида. Лучшего времени для рождения ребёнка не бывает никогда, всегда есть какие-то дела. То у тебя много работы, то мне нужно подключиться. То не хватает времени. Не начинай. На самом деле, я сейчас настолько загружен. Угу. Если бы я не поставила тебя перед фактом, то и Мари сегодня не было бы на свете. Ну, Доминик, прекрати. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к детям. Ну что на тебя нашло сегодня? Да что значит сегодня? Гвида, мне 36. Пройдёт ещё пару лет, и о втором ребёнке нельзя будет даже думать. Ты драматизируешь ситуацию. Я не хочу прийти к своему ребёнку в школу на выпускной вечер и услышать в спину из-за какого-нибудь подростка: "А это чья бабушка?" Ты бабушкой будешь ничего. Наверное, как кто-то из них скажет: "Ну, я бы с этой бабулей время провёл". Я говорю серьёзно с тобой, Гвида. Я тоже. Так ты не хочешь второго ребёнка? Ну, только при условии, что делать его мы будем прямо сейчас. Что-то меняется в комнате. Пять. Время смещается вперед или назад? Накат. Два. Два пять. Пять. Десять. Десять. И когда-нибудь мне изменял? Да. До нашей встречи. Конечно, не признаешься. Даже если изменял. Ну, сейчас бы уже признался. Мужиц. А как же Нора? Какая Нора? Какая Нур? Вы бывший оператор. Очень смешно. Очень смешно. Что смешно вы? Когда я видел, как она на тебя смотрела, у меня не было сомнений, что между вами что-то было. Ну что делать, если тебе достался муж красавец? Хм. Ты таком? Ну, пропущу твою дерзость мимо ушей. Если я и привлекал Нору, то лишь своей утонченностью. А это ты о чем? Нору интересовали исключительно женщины. Хм. Как много нового с возрастом узнаешь. А почему она на тебя так смотрела? Хотела польстить. Хорошо. А офис-менеджер Ольга? Ольга? Да. Ольга? Да, Ольга. Ты сейчас ты сейчас серьёзный или продолжаешь шутить? Успокойся, продолжаю. Вот. Оль... Следующая шутка. Тебе через 40 минут надо быть в аэропорту. Ужас. На сколько дней? На 4. Что тебе принести? Себя. А Мари и Барби? Ненавижу Барби. Ты не расслышал, я сказала Мари и Барби, а не тебе. Тебя проводить не надо. Я тебя Я тебя очень люблю. <звучас> я тоже тебя люблю, только гораздо сильнее. Скорее возвращайся.